«Он у себя?» – спросила Джой. Секретарша с миловидным лицом и длинными волосами, выпучив глаза, таращилась на шрам Джой. Она не так давно работала у начальника полиции Глум-Сити. А учитывая особое отношение Фрэнка с дочерью, неудивительно, что женщина не знала, кто стоял перед ней. «У него важный телефонный разговор. Девушка, вы записаны? У комиссара Чейза вскоре назначена встреча». Оценив шикарные формы секретарши Джой поняла, за какие заслуги её поставили на должность. Но упрекать отца она не смела. Он давным-давно вдовец. Хранить верность умершей жене его никто не заставлял. "Передай Френку, что пришла его дочь", сказала Джой. А тут явление, женщина приподняла правую бровь. На несколько секунд она задержала взгляд на лице Джой, явно выискивая сходство с начальником. Взяв телефонную трубку, девушка нажала на кнопку. "Комиссар, пришла ваша дочь". Услышав положительный ответ, она обратилась к Джой. "Проходите". Зайдя в кабинет, Джой уверенной поступью подошла к столу отца и кинула тонкую папку с бумагами. Скользя по дубовому покрытию, папка попала в руки Чейза. Сидя на кресле в чёрном костюме, с расстёгнутым воротом рубашки, Фрэнк вопросительно посмотрел на дочь. "Что это?" 40 лет назад, серые рожи, чёрные глаза, вспоминаешь? Кейс открыл файлы. Трупы на старых фотографиях заставили зажмуриться. Изображение тёмного подвала, усеенного телами после чудовищных жертвоприношений, могли испугать кого угодно. Чёрно-белые снимки с ужасающим ликом смерти, грязное пятно на лице полиции города, от которого они пытались отмыться ни одно десятилетие. Cultum Mortuorum Tenebrae, сказала Джой. Культ мёртвой тьмы. Фрэнк положил изображение обратно в папку. Что за ностальгия? Это дерьмо случилось больше 40 лет назад. После той истории с погибшим полицейским всех черноглазых ублюдков начали отстреливать без суда и следствия. Их больше нет. Преступления произошли так давно, что в цифре мне удалось найти только несколько фото. Где бумаги дела? Отчеканил аджой. Чейз стол с креслом и подошёл к дочери. Джой выглядела возбуждённой, совсем не похожей на ту ледяную глыбу, что он привык видеть. "Дочка, всё в порядке? У тебя всё хорошо?" "Фрэнк, мне нужна не отцовская забота, а дело той секты", протерев подбородок с густой щетиной, Чейз ответил. "Архив с бумагами тех лет сгорел сразу же после закрытия дела о культе. Занести всё в компьютер не успели. Поджог уничтожил всё. Кто вёл расследование?" Джой, это было сборище психов, несущих зло в наш мир, секта, проводящая самые страшные обряды жертвоприношений, как с невинными, так и среди своих же фанатиков. До такой мерзости, что творили они, не опускался больше никто. Чейз посмотрел на Джой, и тут наконец-то до него дошло. "Кроме, кто вёл дело, Фрэнк?" громко спросил от Джой, ожидая немедленного ответа. "Я всё равно узнаю. Не ставь мне палки в колёса." Томас Голд Он еще жив? Старый говнюк рыбачит у себя в загородном домике и все никак не сдохнет. Поговаривает, он хочет издать книгу о деле «Культу Мортуорум Тенебрай». Надеюсь, он помрет раньше. Спасибо. Джой уже выходила из кабинета, а отца как услышала. Дочка, будь осторожнее. Не знаю, кто тебе клюнул в задницу, что ты решила коваться в этом дерьме, но знай, культ мертвой тьмы довел до ручки многих хороших копов. Эта сраная загадка может утянуть тебя на дно вслед за собой.